Глава 19. Шаги. После того, как Морган столько времени блуждал по Альтхорту, он начал понимать, почему ситхи называли свои лесные поселения маленькими лодками, а город, который оставили лодкой в океане деревьев. Огромный лес действительно походил на океан. Он стоял на верхних ветвях громадного ясеня, возвышавшегося над остальными деревьями, подобно церковному шпилю над деревней, а могучий ствол потрескивал на ветру. Морган чувствовал, что к нему вот-вот придёт понимание какой-то очень важной истины. Казалось, перед ним раскинулась огромная часть леса, но он видел лишь её поверхность, бесконечный морской ландшафт из сотен самых разных растений, среди которых тут и там мелькала ранний золот листьев позднего лета. Снизу всё, что находилось наверху, было для него такой же тайной, как и то, что находилось в глубинах океанских вод. И отсюда, сверху, земля и все тропинки оставались для него такими же загадочными. Порывы ветра ласкали кроны деревьев, как рука – мех кошки. Всю свою жизнь я наблюдал лишь внешнюю сторону вещей и думал, что вижу их целиком. Всю свою жизнь я видел лес, но никогда не думал о том, что в нем происходит в каждый момент времени. Каждое существо живет своими заботами, каким бы маленьким оно ни было. Каждое дерево и растения стремятся к солнцу. В голове у него роилось множество новых идей, но ему было не с кем ими поделиться. Как человек, живущий один, узнаёт, что не сходит с ума. И вновь Морган подумал, что утратил разум. Как ещё он мог услышать во сне слова умирающий ситхи? Иногда он спрашивал себя: могли ли испытывать похожие чувства его дедушка и бабушка во время войны Короля Бурь? Происходят важные события, а люди слишком незначительны, чтобы понимать такие грандиозные вещи. Морган надеялся, что, взобравшись на высокий ясень с серой корой, Он получит представление о том, где может находиться конец леса. Но даже отсюда видел лишь бесконечные кроны деревьев, которые, как ему казалось, уходили во все стороны, до самого конца мира. Морган знал, что древний лес не может продолжаться бесконечно, но сейчас ему было очень трудно в это поверить. Лес стал для него всем. Дни шли, и один не слишком отличался от другого, если не считать мелких событий жизни с семьёй Рири. Чикри не были людьми, и они не могли излечить от боли одиночества, ставшей постоянной спутницей Моргана. Но ему нравилось, что они невероятно веселые и очень разные. Передняя лапка Рири полностью зажила, и она снова носилась вверх и вниз по стволам и перепрыгивала с ветки на ветку вместе с другими молодыми Чикри. Да так резво, что Морган уставал, если просто наблюдал за ними. Он начал узнавать ее постоянных партнеров по играм, и теперь уже не сомневался, что взрослые Чикри, которые он называл «полоска», является матерью Рири. Он заметил, что полоска была самой занятой чикри. Она набивала рот разной едой, так что не раздували щёки, а потом делилась с Рири и другими молодыми зверушками. Сначала полоска относилась к Моргану с огромным недоверием и всячески старалась удержать Рири, когда так к нему приближалась. Но маленькая чикри не обращала внимания на предупреждения, и постепенно, очень неохотно полоска приняла его. Она даже иногда приносила ему орехи или ещё какое-нибудь угощение, словно он был ещё одним малышом, который не в состоянии самостоятельно заботиться о себе. Самцы и самки находились на дальних подступах, исполняя роль часовых, и предупреждали остальных громким пронзительным щебетом и визгом, как только на горизонте появлялась опасность. У Моргана сложилось впечатление, что главной угрозой для родящей рери Были рыси, хотя кошки с пучками на ушах не умели так же стремительно перемещаться по деревьям, как чикри. Но на земле они двигались быстрее, а размером заметно превосходили маленьких чикри. Однажды Морган и остальные чикри в смятении наблюдали, как рысь загнала в ловушку, а потом убила одного из молодых чикри. Остальные кричали и бросали вниз скорлупки орехов и палочки, но кошка лишь сжимала голову в плечи, готовясь к прыжку. Она атаковала малыша, придавила одной лапой его спину, моментально перегрызла шею, а потом унесла поникшее тело в кусты. Равнодушный, точно сборщик налогов, которого Морган однажды видел из окна кареты дедушки, когда тот уносил вещи семьи бедняков. Лишь позднее Морган сообразил, что он не Чикри, и во много раз больше рысь, и у него есть меч. Конечно, он находился слишком далеко, чтобы спасти маленького Чикри, Но мысль о том, что он просто смотрел и ничего не сделал, ещё долго вызывала у него стыд. Морган переместил ножны за спину, чтобы меч не мешал ему лазать по деревьям. Ремень превратился в импровизированный уприш и натирал спину, но Морган не был готов отказаться от отцовского меча, одной из немногих вещей, связывавших его с прошлой жизнью. И он считал, что если его лишиться, то станет настоящим обитателем леса, к чему он и без того уже был близок. Скучающий, разочарованный и голодный, Ему уже изрядно надоели орехи и листья. Морган периодически спускался на землю, чтобы поймать кролика. А потом, как человек, разводил костер и лакомился мясом, пока чикри следили за ним с деревьев. Несмотря на опасения Моргана, смерть и превращение в еду существа, которая не так уж сильно от них отличалась, не вызывала у них тревоги. Стая наблюдала за ним широко раскрытыми глазами и нюхала поднимавшийся вверх дым, словно это была... И лишь ещё одна странность гигантского чикри, как их в тех случаях, когда он стоял на ветке и мочился или привязывался к стволу перед тем, как улечься спать. Но это было важно для Морgana. Он всё ещё оставался человеком. Да, он заблудился, лишился друзей и едва ли оставался принцем, но он ещё не стал животным. Морган сидел на одной из нижних веток, которая находилась на расстоянии не более, чем в 2 его роста от земли. что после множества дней, проведенных на деревьях, уже не казалось существенным. Рядом с ним Полоска ухаживала за непокорным юным чикори с таким энтузиазмом, что Морган начал опасаться. Еще немного, и она оторвет бедняги усы. Рири устроилась на земле под Морганом и лакомилась грибом, который нашла растущим на бревне. Ее маленькие ловкие ручки поворачивали шляпку, и она откусывала по кусочку. Как и всегда, морган испытывал голод, но он на горьком опыте убедился, что ему нельзя есть всё, что подходит для цикри. Последний раз, когда он попробовал гриб, принесённый полоска, ему было так плохо, что он весь вечер просидел на ветке, избавляясь от содержимого своего желудка, хотя съел лишь маленький кусочек. Один из самцов цикри забрался на ветку, высоко над морганом, наклонившись вперёд против ветра, словно матрос на мачте. Солнце уже почти исчезло за деревьями. Там, где по прежним представлениям Моргона находился запад, рыжеватый мех маленького зверька сверкал в лучах солнца, точно живое пламя. В этот день стая наелась досыта, преодолев значительное расстояние во время своего направленного на север тайностного путешествия по лесу. И он знал, что скоро наступит время сна. Морган испытывал дикое вино удовлетворения, но через мгновение понял, что хочет избавиться от этого чувства, и даже мгновение простого счастья наполняют его тревогой. Я превращаюсь в одного из них, подумал он. Он посмотрел на Рири, напомню себе, что для того, чтобы сохранить свою личность, должен расстаться с Рири и её стаей. И тут он заметил движение внизу. Он смотрел, сначала не понимая, что привлекло его внимание, и уже собрался отвести взгляд, но в последний момент увидел нечто длинное возле бревна, на котором устроилась Рири. Это была змея, очень крупная гадюка, каких ему не доводилось встречать ни в Кинсвуде, ни на полях вокруг Эрчестера. Серое-черное тело толщиной с его предплечья, длина не меньше роста Моргана. Змея, на удивление, быстро двигалась к Рири, скользила по листве легко и бесшумно, точно нитка, которую вытаскивают из ткани. Морган закричал, попытавшись предупредить Рири, но она лишь взглянула на него и снова принялась за еду. Змея остановилась и отвела голову назад, изогнув тело, словно извивающаяся горная тропа. Ее язык то высовывался изо рта, то исчезал. Рири наконец заметила угрозу и застыл на месте, держа остатки гриба перед собой. Морган спрыгнул вниз с ветки, неудачно приземлился, зацепившись за бревно, тут же вскочил на ноги, его рука метнулась к плечу, и он выхватил меч из ножен, а змея изогнулась угрожающей дугой, раскрыв ротовую пасть, приготовившись к атаке. Морган неудобно схватился за рукоять, но изо всех сил взмахнул мечом, и гадюка получила удар плоской частью клинка. Ререв взвизгнул от ужаса и бросился к ближайшему дереву. Морган же не отводил глаз от змии. На боку у неё остался кровавый след после его неудачного выпада. В остальном она не пострадала и продолжала снова и снова делать выпады головой в его сторону. Морган перехватил рукояти и атаковал мерзкую тварь слева, чтобы остановить змею. Её голова металась из стороны в сторону, выбирая момент для нападения, и он продолжал наносить удары. Наконец, после четвёртого или пятого выпада клинок расёк гадюку пополам, и куски её тела разлетелись в разные стороны, продолжая извиваться на земле. Чувствуя отвращение и страх, Морган продолжал наносить всё новые удары, пока не расёк тело гадюки ещё на несколько кусков, которые наконец перестали извиваться. Сначала у него промелькнула мысль о том, чтобы её съесть, но потом он решил, что она полна яда. Морган кончиком меча стал подцеплять куски тела и один за другим забросил их в кусты. Затем оторвал несколько тополиных листьев и тщательно вытер лезвие. Его отец был слишком скромным и практичным, чтобы придумать имя для меча, и брал его в руки только во время торжественных церемоний. Но Морган решил, что теперь клинок должен получить имя. «Теперь ты будешь называться Потрошитель-змей». Морган вдруг понял, что собственный голос показался ему слишком громким и каким-то незнакомым. Он убрал меч в ножны и с трудом забрался на дерево, обнаружив, что отчаянно дрожит. Рири полоски и остальные члены стаи смотрели на него и тихонько благоговейно стрекотали, словно были кроткими горожанами, которому угрожал дракон, а Морган оказался великим сэром Камарисом. В этот замечательный момент он едва не свалился с дерева. Прошло ещё несколько дней в быстром чередовании теней и солнца. Морган уже давно потерял счёт месяцам и уже не слишком отчётливо представлял мир за пределами леса. А не тул Септандер Даже сами эти слова почти потеряли смысл. Теперь его время измерялось движением и сном, тихими шорохами чикри, когда они устраивались на ночь с возбуждённым писком малышей, которые будили Моргона, забираясь к нему на грудь, чтобы сообщить поразительную новость о том, что солнце снова встало. Стая продолжала упорно двигаться на север. Одним из радостных результатов путешествия стало то, что они покинули беспокойные пределы сонного мира Ситхи. И теперь Морган мог верить теням и определять по ним направление, но он уже не представлял, в какой части огромного леса, территории, сравнимой с целой страной, он находится. Поэтому продолжал следовать за чикри, а те, в свою очередь, подчинялись странному плану, который Морган не мог понять. Несколько раз он пытался изменить направление движения стаи, или сам уходил в другую сторону, но через несколько часов его находила рери и принимал встревожно верещать, пока он не сворачивал обратно и не присоединялся к стае. Очевидно, она считала, что только в таком случае они будут в безопасности. Постепенно и лес становился другим. На смену пологим, заросшим деревьями склонам, расположенным на границе с землями Тритингов, пришли крутые горы, вершины которых венчали сосны и ели, и их ветви находились так близко друг к другу, что Моргану стало трудно на них взбираться. Он начал спрашивать себя, где закончится этот долгий марш. Если он будет оставаться с маленькими зверьками достаточно долго, то доберутся ли они когда-нибудь до границы леса, или, как он опасался, они двигаются по огромной петле, и та со временем приведет ее к южным границам леса, когда сменится время года? Он больше не боялся голода, но подобная пища не слишком его устраивала. К тому же он не хотел прожить так всю жизнь. «Я человек», — снова и снова повторял он себе, словно и сам в это не совсем верил. «Я не белка и не птица. Я не могу вечно жить на деревьях. Я нужен многим людям». Конечно, первой в этой воображаемой группе людей была его сестра Лиллия, которая не знала отца, а мать, и это испытал на себе сам Морган, не проявлял особого интереса к своим детям. Он говорил себе, что только ради сестры обязан попытаться вернуться домой. Но как? Подобные мысли появлялись и исчезали каждый день и постепенно уходили в область философии, как, например, вопрос о том, из чего сделаны звезды, и рядом не стоял с такими важными проблемами, как накормить себя и не отстать от Чикри. Морган не мог постоянно следовать за стаей, и часто ему приходилось идти по земле с ощутимой частью утра или всего дня, прежде чем появлялась возможность забраться на деревья, но он всё увереннее чувствовал себя наверху. Его тело становилось сильным в тех местах, в которых раньше было слабым, о чём он даже не подозревал. Спина, плечи, бёдра и даже руки бугрились мускулами от постоянного лазания по деревьям. Руки, давно не знавшие мозолей, результата тренировок с мячом, постепенно исчезнувших после и бесконечного сидения в тавернах, стали жесткими точно кора деревьев. Он мог висеть на одной руке высоко над землей, пока искал подходящее место для другой, чтобы забросить тело на ветку. В то время как еще несколько недель назад такая задача представлялась ему невероятно трудной. А теперь, хотя он и не мог соперничать с Чикри, он закидывал веревочную петлю вверх так быстро, что поднимался вдоль ствола почти так же уверенно, как белка. Чикри, прежде с тревожным интересом или даже жалостью наблюдавший за его мучениями, больше не обращал на него внимания, и Морган невероятно собой гордился. И всё же он не раз спрашивал себя, какая польза может быть принцу томи не мастерски лазить по деревьям. В особенности, если он единственный принц, точнее, единственный человек, оказавшийся в ловушке в сердце огромного леса. Однажды кто-нибудь найдёт мои кости на дереве, иногда говорил себе Морган. Я стану загадкой для философов, вот и всё. «Таким будет оставленное мной наследство». Подобные мысли вызывали уныние, поэтому в иные дни он предпочитал думать поменьше. Больше Морган не слышал голоса Ликемеи во сне, хотя часто о ней вспоминал. Он не мог понять, как спящие ситхи, если это действительно была она, а не какой-то фантом, созданный его собственным безумием, могла говорить с ним, и почему она выбрала именно его. Быть может, причина в том, что он к ней прикасался?» Но сидхи прямо дали ему понять, что не особенно берут в расчёт его дедушку и бабушку, смертных правителей Светлого Арда, и в таком случае, как его собственный титул мог иметь какое-то значение. Однажды ночью он уснул после долгого изнурительного дня и проснулся в темноте, всё ещё крепко привязанный к стволу липы, устроившись в корзине из ветвей. Пока он спал, стала луна, и теперь висела, плоская и полная над вершинами деревьев, точно огромное жёлтое яйцо. И Морган смотрел на неё сквозь ветки, на которых вечером сидели чикри, проводившие в порядок свой мех и готовившиеся отправиться спать. Но сейчас все они были пусты. Он остался один. Морган сел и начал развязывать страховочную верёвку, когда услышал глушительный гуденье, доносившееся сверху. Точно шмель размером с дикого кабана висел в воздухе где-то неподалёку. Олонный свет был достаточно ярким, И Морган видел ветки возле вершины дерева, согнувшиеся под весом почти всех чикри из стаи, обильный урожай круглых мохнатых плодов. Те чикри, которых он смог разглядеть, сидели неподвижно и молчали, хотя низкое гудение не прекращалось, и Моргану пришло в голову, что они забрались на самый верх, когда заметили какого-то хищника. Любопытство и тревога победили осторожность, и он начал подниматься к ним по стволу, не пользуясь веревкой, так как ветки служили удобными ступеньками. После того, как он забрался максимально высоко, ветки, расположенные выше, уже не выдержали бы его веса. Морган увидел, что все члены стаи собрались на двух ветвях, а над ними, будто священник, произносящий манс, сидит одинокий чик, которого принц называл серый, потому что большая часть его меха приобрела именно такой цвет. Серый вёл себя гораздо осторожнее, чем другие. Молодые любили его иногда подразнить, пока он не прогонял их прочь сердитыми чириками. Но сейчас никто и не думал его дразнить. Как и их старшие родственники, молодые чихри с благоговением смотрели на серого, продолжавшего издавать низкое гудение, которое услышал Морган. В нем было что-то от громкого урчания кота, хотя звук поднимался и опускался, чего никогда не случается с мурчащими котами. Более того, Морган уловил ритм, похожий на песню или молитву, и подумал о священнике, благословляющем свою паству. Затем серый с молкой после долгой паузы остальные чихри принялись мурчать в ответ. Почти хором. И Морган это так поразило, что он едва не свалился с дерева. У него возникло ощущение, что он узнал тщательно скрываемый секрет, как если бы чикры только прикидывались простыми лесными животными, а теперь оказалось, что они совсем другие существа. Серый снова загудел, остальные ответили. Морган довольно долго их слушал и пришёл к выводу, что ему никогда не понять, что всё это значит. Несколько чикорей посмотрели в его сторону, когда он начал спускаться вниз по стволу, но почти сразу потеряли к нему интерес. Все их внимание было сосредоточено на сером и его песне лунного света и леса. Морган вновь привязался к дереву и, под доносившись сверху гудения, заснул. Ему снилось место на Луне, где живут только чикори, питающиеся лунным мхом и лунными ягодами в стране изобилия, где на них никто не охотится и где Морган обрел счастье, став одним из них. И словно для того, чтобы напомнить ему, что даже такое странное лето не может продолжаться вечно, в лесу появились туманы. Теперь каждое утро Морган просыпался в мире тусклой серой пелены, появлявшейся под кронами, а в некоторые дни она ни исчезал до тех пор, пока солнце не оказывалось в зените. Олени и другие животные возникали словно по воле волшебника, а потом столь же быстро бесследно исчезали. Иногда Моргану приходилось спускаться на окутанную туманом землю, Потому что он не мог следовать за Чикри, перебираясь с одного дерева на другое, и у него возникало ощущение, что он ныряет в бесцветное море. Становится холоднее из-за приближения осени, размышлял он, или причина в том, что мы движемся на север. Чем дольше продолжалось их путешествие, тем больше, как казалось Моргану, спешили Чикри. Стая останавливалась всё реже и почти никогда не ночевала на одном и том же месте дважды. Порой ночами Морган слышал, как молодые тихонько ворчали, потому что днем оставалось слишком мало времени на поиски пищи. Казалось, их никто не преследовал, а по мере того, как они поднимались все выше и выше в горы, еды становилось меньше, место лиственных деревьев заняли вечно зеленые, но что-то продолжало толкать чикри вперед. «Или везти их», — сказал себе Морган. Он все чаще стал задумываться о том, что пришло время выбрать собственный путь. Морган многому научился у маленьких животных, но если они направляются к белым просторам Лемерсгарда, там ему точно не выжить. В отличие от Читри, у него не было меховой шкуры, лишь старый потрёпанный плащ и одежда, которую он не снимал с тех самых пор, когда всё пошло не так. Его сапоги начали протираться в тех местах, где он привязывал кошки для лазания по деревьям, а мысль о том, что он будет оставаться в лесу, когда пойдут осенние дожди, не говоря уже о зимних снегопадах, приводила его в ужас. Чик начинал долгий подъём в той части леса, где доминировали крутые скалистые горы, и каждый день приносил Моргану новые опасности. Естественно, здесь отсутствовали дороги, а в большинстве мест даже звериные тропы, поэтому ему приходилось самому находить путь, если он спускался с деревьев. Много раз, когда он догонял стаю, у него возникало ощущение, что серые другие чикри устали его ждать. Только Рери всё ещё считала, что его присутствие важно. И когда он спотыкаясь добирался до дерева, где цикры расположились на члек, приходила к нему, чтобы пригладить его волосы и брови, тихонько бормотала что-то, словно ругала любимого, но глупого старого сородича. Наконец-то они добрались до места, куда Морган уже точно не мог последовать за ними. Кусок долины с высокими сланцевыми стенами, который вытянулся с юга на север. Моргану он сразу не понравился. В долине клубился такой густой туман, что она вполне могла быть вратами в потусторонний мир, а её западная страна состояла из почти вертикальных утёсов. Он надеялся, что стая отыщет другой маршрут, но серые остальные чикры направились прямо в долину. Хуже того, они не стали двигаться вдоль долины, а сразу направились к западной стене, где на крутых склонах росли деревья. Морган с метели смотрел, как маленькие зверьки взбираются по соснам и елям. росшим на почти вертикальных стенах, перепрыгивая с одного дерева на другое. Морган знал, что не сможет влезть наверх по смыкавшимся ветвям сосен. Более того, дальше, когда ему придется лезть по деревьям, растущим на осыпающемся сланце, это путешествие станет для него еще более опасным. Морган понимал, что даже если сумеет перепрыгнуть с одного дерева на другое, падение станет для него смертельным, он пролетит до самого дна долины. Ко всему прочему, он не знал, какова длина долины, И подъём мог занять несколько дней. Пока чик разбирались вверх по деревьям, растущим почти на вертикальной стене, Морган утёрнулся. Ему придётся пройти вдоль долины, даже если она населена исключительно голодными медведями. К удивлению Моргана, чик заметили, что он остался внизу и направляется в другую сторону, и принялись щебетать и тревожно чикать на него, но он не обращал на них внимания, продолжая спускаться в долину. Когда он оказался в самом низу, кто-то забрался по его спине, запутался в плаще, заставив Морган потерять равновесие, и он упал на влажную землю. Это была Рири, и когда он высвободил её из плаща, на маленьком личке появился выражение, какого он никогда не видел прежде. Губы растянуты, глаза широко открыты. Чик, чик, чик. Она принялась прыгать вокруг него, пока он поднимался на ноги, и все её движения говорили о страхе и переживаниях. "Оставь меня в покое", сурово сказал Морган, когда встал. Я не могу подняться на эти скалы. А ты иди, я встречусь с вами с другой стороны. Он показал рукой, но она продолжал его ругать. И он понял, что спорит с существом, которое его не понимает. Морган наклонился, чтобы её успокоить, но она прыгнул ему на руки и вцепилась в него оцарапав сквозь тонкую ткань. Перестань, Рири. Но она его не отпускала, цепляясь за него ещё сильнее. Однако Морган оторвал её и бросил на землю немного грубее, чем он рассчитывал. Но он ужасно устал, не особенно хотел идти в то место, которое у Чикори явно избегали, и не собирался брать с собой маленькую Рири. «Возвращайся к своим», — сказал он ей. Маленькое существо присело, глядя на него с такой обидой, что Морган почувствовал стыд, словно только что сбил с ног ребенка на улице. «Я обещаю, что мы встретимся на той стороне Рири, догоняя остальных». Он повернулся к ней спиной и зашагал в клубящийся туман. Последнее, что Морган услышал, был отчаянный сигнал тревоги. «Ри-и-и-и!» — предупреждение решил он, или горестный плач. Время едва перевалило за полдень, но Морган углубился на несколько сотен шагов, когда солнце вместе с Чикри остались у него за спиной. Темнота опустилась внезапно, точный удар хлыста, и воздух потерял тепло позднего лета. Туман, сгущавшийся после каждого следующего шага, создавал странные призрачные формы, то и дело, возникавшие перед ним. но он продолжал шагать вперед. Впрочем, не только это заставило сердце Моргана забиться быстрее, а самого его обнажить меч, висевший за спиной. В долине царила противоестественная тишина. Он не слышал пения птиц, стрюкота насекомых или шелеста ветра в кронах деревьев. Даже широкая река, которая спокойно текла посередине долины, казалась расплавленным стеклом, без единого шепота или всплеска. Лишь тусклый блеск воды и танцующий туман, В остальном долина выглядела пустой, словно разграбленной гробница. Один раз ему показалось, что он слышит какой-то шум за спиной. Он вдруг понял, что надеется и одновременно боится, что рери последовал за ним. Но когда остановился и обернулся, то не услышал ничего, кроме стука собственного сердца и приглушённого барабанного боя, пульсирующего в венах крови. Неровные стены долины, возвышавшиеся с двух сторон, состояли из почти вертикальных глыб сланца, похожих на стопку пергаментов, поставленных на ребро. Вершины гор повсюду были зазубренными и сломанными кусками сланца. А сама долина оказалась такой узкой, что создавалось впечатление, будто чьи-то руки раздвинули землю в сторону, точно два занавеса. Даже деревья на берегу реки казались неестественными. Стволы росли под какими-то странными углами, корни переплелись, образуя под влажный темный землей лабиринт. Как если бы они сошлись друг с другом в невозможно медленной и древней битве. Большая часть растений казалась Моргону странной. Чёрную траву венчали серые серёжки, с деревьев гроздьями свисал бледно-жёлтый мох, похожий на шерсть бальнахцы. У некоторых деревьев была пятнистая серебристая кора и блестящие, как сгустки смолы, тёмные плоды. Морган даже не мог себе представить, какой голод он должен был бы испытывать, чтобы осмелиться попробовать один из таких плодов. Хотя скромный завтрак у Зарехав давно остался в прошлом. И тут движение на берегу реки немного впереди заставило её остановиться. Но когда Морган взгляделся внимательнее, он облегчённо вздохнул. Существо было совсем маленьким, но его вид вызывал у него тошноту. Морган решил, что это саламандра или нечто похожее с множеством ног, как у сороконожки. Существо медленно ползло по открытой земле, каждая нога двигалась отдельно, пальцы сжимались, а потом исчезали в чёрной траве. Пока Морган стоял и разглядывал мерзкую тварь, земля у него под ногами задрожала, но так слабо, что он мог бы подумать, будто ему это только показалось, если бы сережки на черной траве не начали раскачиваться. Морган снова зашагал вперед, поглядывая на стены, опасаясь обвала. Туман продолжал сгущаться. Стало темнее, и небольшой участок неба, который Морган все еще видел, начал из синего цвета становиться сумеречно-пурпурным. Морган выругал себя за глупость — Не следовало входить в долину, не подумав о том, как он будет её пересекать. У него всё ещё оставалось огниво, и он мог попытаться развести костёр, однако сомневался, что сумеет найти на сыром берегу в этом бесконечном море тумана сухое дерево для факела. Мысль о том, что он останется здесь, когда ночь полностью вступит в свои права, заставила Морган ускорить шаг. Внезапно ему ужасно захотелось выбраться из мрачного узкого ущелья. Он уже давно не испытывал таких сильных желаний. Затем земля снова дрогнула у него под ногами, на этот раз заметно сильнее. Морган споткнулся и едва не упал, ему пришлось опереться о заросшем хом камень. Мох обжег пальцы, и он так поспешно принялся вытирать руку, что третий толчок застал ее врасплох, и через мгновение он оказался в грязи на земле. Змея, длинная, как его нога, при полном свете дня она, возможно, оказалась бы разноцветной, но сейчас он уловил лишь оттенки серого и пурпурно-черного цвета. выползлы из травы рядом с ним и исчезл так быстро, что он даже не успел схватиться за лежавший рядом меч. Морган скочил на ноги, и посмотрел на стены долины. Теперь он уже не сомневался, что там начался обвал, но увидел лишь каскад падавших вниз маленьких плоских камней, от чего густой туман начал волноваться. Бум! Четвёртый толчок оказался самым сильным, и его сопровождал звук, подобный раскату грома. Когда Морган снова начал подниматься на ноги, Он вдруг сообразил, что каждый толчок походил один на другой, только они становились громче, как шаги, как приближавшиеся к нему шаги. Весь покрытый грязью и ослеплённый туманом Морган почувствовал, как что-то про свистело мимо его уха, словно пролетел шершень. Через мгновение он увидел стрелу, ударавшую в стволи ивы, склонившейся над водой. Стрела пролетела на расстояние ладони от Моргана. Пока он ошеломлённо озирался по сторонам, ещё два опёрённых древка промчались мимо него с шипением, похожим на свист хлыста гортовщика, и все три стрелы образовали почти идеальную линию на гладкой коре ивы. Морган, сжимая бесполезный меч в руке, со всех ног побежал в туман, подальше от лучника. Его мысли метались и путались. Он мог думать только о следующей стреле, которая попадёт ему в спину, и тогда всё для него и навсегда закончится здесь, в жуткой болотистой долине. В этот момент послышался пятый мощный толчок, как если бы на землю опустилась нога величаной из дом. Морган потерял равновесие и покатился в воду, выплеснувшуюся на берег и затопившую чёрную траву. Морган на четвереньках, отчаянно пытаясь найти опору, продолжал скользить вперёд по траве. Грязная вода попал ему в глаза. Он поднял голову и увидел нечто совершенно невозможное. Что-то невероятно огромное медленно двигалось к Моргану по долине. В густом тумане оно походило на громадный кусок отколовшегося каменного утёса, обрётшего жизнь. Морган слышал, как ломались стволы деревьев по мере того, как к нему приближалось чудовищное существо, с оглушительным треском разлетались щепки дерева размером с фестивальный дуб. Он почти ничего не видел сквозь густую пелену, разве что две ноги, а над ними, окутанные тенями, туловище шириной с снос большого корабля. Морган Сноу повернулся и побежал обратно, его больше не беспокоили стрелы. Огромное тело было таким ужасным, что Морган уже не мог думать ни о чём другом, только о спасении, только о том, чтобы оказаться как можно дальше от гигантского пожиравшего мир чудовища. Он бежал до тех пор, пока не увидел вход в долину, треугольник света в окружении жемчужного тумана, но громоподобные шаги, как ему казалось, приближались, а он не мог сохранить равновесие на дрожащей земле. Морган успел сделать ещё несколько неуверенных шагов, потом упал. но попытался подняться, чтобы продолжать двигаться дальше. Выход из долины был уже совсем рядом, но измазанные жидкой грязью конечности отказывались действовать слаженно. Он уже не мог мыслить разумно и пополз дальше на четвереньках, как раненое животное, уже не сомневаясь, что это бесполезно, и через несколько мгновений его растопчет невозможное существо. Так человек давит каблуком муравья. И тут кто-то схватил его сверху. Живот Моргона сдавило так, словно его сжимала своими кольцами жуткая змея. Он задохнулся и погрузился в клубящийся туман.